19. Пляжный домик Кейп-Кеннеди, Флорида. Цини казу же взвёл с пусковым механизмом, отведя его назад по мощной пружине. Услышав крик, он плавно потянул за нейлоновый трос. Оранжевый глиняный диск отделился от стартовой канавки, описав плавную кривую над пляжем у домика. Бамс. Резкий харкающий звук выстрела из 12-зарядного дробовика эхом отдался в сайдинговых стенах и раскатился по пляжу, а потом и стаял в волнах атлантического прилива. Глиняную тарелочку мгновенно разнесло на ошмётки. Попадание в цель, движущуюся с такой быстротой, требует полной сосредоточенности, и это неплохо отвлекало троицу мужчин, которым представило беспрецедентное военное задание в космосе. «Четыре голубя из пяти! Попробуйте-ка побить меня!» Сказал Люк, поворачиваясь за деревянным столиком к Майклу и Чаду, которые разлеглись на своих шезлонгах. Донёсся скрижащий звук блендера. Это Дже-У на кухне смешивал маргариты. Майкл допил пиво, встал, забрал у Люка дробовик и беруши. Крикнул Казу. «Ещё пять, вытерпишь?» «Не проблема. Каз...» Прикрытый тенью постройки, отсалютовал ему полупустой кружкой пива. Майкл надел беруши, поправив их так, чтобы не мешали солнцезащитным очкам. После этого зарядил ещё две пули в двустволку, выставил левую ногу, взвёл курок, поднял оружие к плечу и крикнул: "Целины!" Вылетела тарелочка, и Майкл, отслеживая её перемещение длинным стволом, спустил курок. Отдача его крепко шебанула по плечу и щеке. Оранжевый диск продолжил полёт, упав и расколовшись на части в зарослях сирени. "Ой, воскликнул Люкулит, а это твоя птичка. Я просто пристреливаюсь". Майкл сменил позу и снова крикнул: "Цени!". Он сбил следующие две тарелочки, общий результат составил 3 из 5. "Похоже, у меня серебряная медаль. Печально подытожил он. Твоя очередь, босс". Чад лениво окинул их взглядом. «Вы, ребятки, забывайте, что я на ферме рос. Там на работу не берут, если вредителей всяких отстреливать не умеешь». Он отставил только что принесенную Дже-У Маргариту и протянул руку за дробовиком. «Давай сюда». Пока Чад заряжал дробовик, Дже-У переместился по ступеням крыльца к казу, отдал ему Маргариту и угостил охлажденным чаем. Чад перегнулся через перила. «Эй, ребята, вы там, внизу, готовы?» «Всё, готово, командир», — отозвался Каза. «Тяни!» — крикнул Чад и в развороте плавно спустил курок, разнеся глиняного голубя на осколки. Пять раз он стрелял и пять раз поразил цель. Потом с ухмылкой развернулся. «Смотрите и учитесь, ребята!» Майкл и Люк подняли кружки, признавая поражение, а Чад сунул дробовик назад в чехол и снова расположился на своём шезлонге. Ка закликнул его снизу. «Солнце примерно через час зайдёт. Кто-нибудь хочет по пляжу пройти со мной и джеву?» Чад махнул рукой. «Я лучше тут поваляюсь. А вы, ребята, если хотите, ступайте». Узкая тропа длиной 200 футов вела через заросли сирени и приморского плоскоколосника на длинный пляж, покрытый песками бледного оттенка. Нептун-Бич, побережье Атлантического океана. В 1950-х тут располагался небольшой приморский коттеджный посёлок, но ВВС и NASA, расширяя деятельность по космической программе в рамках проекта Аполлон, Выкупили участок и снесли почти всё: магазинчик, заправку, разбросанные по пляжу сайдинговые домики, кроме одного. Какой-то дальновидный правительственный сотрудник заприметил его прочное основание и навезну постройки и спас от бульдозеров. NASA переименовала коттедж в тренировочный и реабилитационный центр астронавтов, чтобы в офисе генерального инспектора не приставали с фидуциарными вопросами. Но все называли эту постройку пляжным домиком, уединённое местечко, где экипажи могли расслабиться перед стартами. Редкий оазис вольной жизни в качестве противовеса непрестанно нараставшему напряжению и предельному риску, о котором не говорили в открытую. Кас порадовался, что чад решил их не сопровождать. Он все еще испытывал некоторый дискомфорт после того разговора в полете из Хьюстона и был доволен, что чада сейчас нет поблизости. Когда все остановились полюбоваться морем, он спросил как можно равнодушнее. «И как у вас дела, ребята?» Майкл и Люк переглянулись, Майкл пожал плечами. «Без том и все иначе», — сказал он, — «но мы приспосабливаемся». «Чад, пилот, такой же классный, как стрелок», — добавил Люк. Каза проговорил. «Но он не Том, и ему пришлось заступить на должность всего за три недели до старта. На нем большая ответственность». Люк подцепил плоского морского ежа и зашвырнул его в воду. «Характер у него совсем не такой спокойный, как у Тома был», — Майкл кивнул. «Ага». Вдобавок, я бы сказал, что можно вывести парней из висконсина, но Хочешь рассказать нам с доком что-нибудь интересное? Майкл бросил взгляд на пляжный домик вдалеке. Да нет. Просто там хватает родняков и любителей жевательного табака. Вы в курсе. Иногда кое-какие типичные черты характера проступают. "Часть старается держать их под контролем", прибавил Люк, нагнувшись за очередным морским ежом. Потом развернулся к Казу. "Это ж не конкурс популярности в конце концов. Среди астронавтов ранних экипажей встречались настоящие засранцы, но они своё дело знали. У нас с Майклом шкуры достаточно толстые, и у нас полно работы". Каз посмотрел на Майкла. "А ещё что-нибудь?" Было бы неплохо нам узнать об этом, пока вы всё ещё не в космосе. Майкл покачал головой. Помолчав немного, он сказал: "Я бы предпочёл, чтобы он не называл меня ребёнёк через слово. Но что поделать? Он таким вырос. Мы сработаемся". Люк кивнул. "Мы хорошо сработаемся". Он посмотрел на Киан. "Но, конечно же, было бы лучше с Томом лететь".